глава два второй шаг выяснение позиций как выяснить возможности и интересы визави из этой главы вы узнаете какие пять шагов необходимо сделать для того чтобы заключить нужные вам договоренности в восьми случаях из десяти за счет формулировки верных вопросов после согласия вашего партнера вести конструктивный диалог эпиграф знание может быть только у того у кого есть вопросы Генри Форд Многие переговоры заходят в тупик, когда участники придерживаются позиции оперативно высказать свои интересы, добиться их согласования с партнерами и закончить встречу. Такой подход в корне неверный. В тренинге по переговорам, который проводит корпорация бизнес-тренинга «Нежданов групп», есть отличное упражнение тренировки навыков партнерского взаимодействия в деловых коммуникациях. Суть упражнения заключается в следующем. Во-первых, участники тренинга по заданию тренера становятся в две шеренги, строго друг напротив друга, лицом к лицу, в результате чего автоматически возникают две линии обороны интересов. Задание звучит так. Сейчас каждый из вас будет вести переговоры с партнером. Цель переговоров заключается в том, чтобы перетянуть партнера на свою сторону. То есть необходимо сделать так, чтобы партнер по истечении двух минут перешел на вашу сторону и встал с другой стороны линии, которая вас разделяет. Время на переговоры устанавливается, как я уже сказал, две минуты. Если по истечении двух минут ваш партнер перешел на вашу сторону, то есть преодолел линию, разделяющую вас в пространстве, которая проходит по полу, то вы получаете 2000 долларов США. Если вам не удается перетянуть партнера по истечении двух минут на свою сторону, то вы теряете 2000 долларов США, поскольку будете оштрафованы тренером. Тема переговоров любая, цель – перетянуть на свою сторону без физического принуждения партнеры. То есть вы можете использовать любые способы аргументации и убеждения, но не можете прибегать к насилию или физическому принуждению. Естественно, возникают вопросы, которые тренер сопровождает повтором условий выполнения упражнения. Участники начинают вести переговоры. Кто-то сразу берет быка за рога, кто-то молча ждет, кто-то складывает руки на груди и немного отстраняется, Кто-то пытается соблазнить противоположную сторону наличием преимуществ на своей территории. Кто-то показывает преимущество своего товара, кто-то зовет в отпуск на привилегированных условиях, кто-то приглашает на работу, кто-то предлагает совместный бизнес и так далее. Две минуты пролетают мгновенно. Затем тренер просит прекратить всех участников введения переговоров и медленно обходит обе шеренги, задавая каждому один и тот же вопрос. Этот вопрос сводится к тому, удалось ли вам перетянуть партнера на свою сторону. Примерно в шести случаях из десяти участникам не удается перетянуть партнера на свою сторону. На что тренер с сожалением говорит, вы только что потеряли две тысячи долларов. Примерно в двух случаях из десяти участник говорит, да, удалось, Александр, Марина или Альбина, на моей стороне, я их убедил. Начинаем разбираться и видим что в половине случаев перетянувший посулил партнеру в два раза больше цены своего выигрыша в 2000 долларов. Сделка оказалась нерациональной, первой победой. Еще в половине случаев вторая сторона действительно согласилась на увещевание другой стороны и забыла, что ей самой нужно было также перетянуть партнера на свою сторону. В результате побеждает только одна сторона, а вторая вынуждена считать убытки. Иногда, кстати, бывает так, что вторая сторона идет на поводу у первой, когда партнер ей предлагает разделить деньги поровну. Получается, что один партнер выигрывает тысячу долларов, а второй проигрывает две тысячи. Но потом половину проигрыша ему возмещает более смекалистый партнер. В этой ситуации проигравший по итогам упражнения тысячу долларов игрок всегда может захотеть взять реванш уже в следующей сделке. Наконец, есть пары, которые так и остались на своих местах, уперевшись рогом, в отстаивании своей позиции в диалоге, по истечении которого оба потеряли по две тысячи долларов или четыре тысячи на двоих. Как вам такой расклад? Если тренеру повезет, в одной-двух ситуациях на каждые десять случаев в выполнении этого упражнения участники меняются местами, договорившись, что каждый идет навстречу партнеру, и каждый перетягивает на свою сторону. В результате обе стороны выигрывают. Причем делают это с удовольствием, понимая интересы друг друга и следуя им в переговорах. Когда это упражнение проводится в Юго-Восточной Азии, Японии, Сингапуре, участники в своем большинстве меняются местами в первые 30 секунд общения. Дело в том, что они руководствуются интересами своих партнеров как инструментом достижения своего результата и воплощения своей цели. Настоящая мудрость дальновидного стратегического подхода к созданию договоренностей. В Европе, США, России участники очень часто занимают непримиримую позицию в переговорах. Да, не сойти мне со своего места. Эта часть оказывается важнее, чем достижение рационального результата и достижение целей соглашения на взаимовыгодных условиях. Непримиримые участники, не двигаясь ни на йоту, навстречу друг другу, могут терять время, терять деньги, терять возможности, но конъюнктурная эмоциональная выгода в виде жесткой позиции позволяет некоторое время гордиться собой. Последнее напоминает ситуацию с хитрым Чукчей, который обманул таксиста. Чукча хитрый, деньги заплатил, а сам не поехал. Так и мы, занимая на переговорах принципиальную позицию, зачастую здорово проигрываем и не сразу это осознаем, а когда осознаем, становится поздно. Как же можно добиться максимальных результатов в переговорах? Естественно, учитывая интересы партнера. А для этого позицию партнера необходимо знать. Он может и не высказать своих интересов вслух до тех пор, пока вы его об этом не спросите специально. Он просто будет жестко возражать вашей позиции, отвергать все программные условия, хотя бы потому, что его позицией никто не поинтересовался. Зачем вам это? Лучше дать оппоненту выпустить пар, раскрыть свои карты, увидеть картину мира его глазами, показать, что вы понимаете партнера. А для этого вам пригодятся так называемые приемы активного слушания. Приемы активного слушания. Спросить недостаточно. Необходимо еще и правильно выслушать ответ. Первое. Поощрение. Помогает устанавливать и поддерживать контакт. Поощряет собеседника дать более полную информацию. Звуковая поддержка, междометия во время монолога собеседника. Угу, ага и тому подобное. Эхо-повтор, повторение ключевых слов собеседника, подтверждает собеседнику, что вы его расслышали и позволяет вам лучше запомнить главное в его сообщении. Повтор последних слов собеседника с вопросительной интонацией поощряет собеседника прояснить, что он имеет в виду. Второе. Открытые вопросы для получения общей картины проблемы клиента. начинаются словами «что», какой «как», «что именно вас заинтересовало», какую организацию вы представляете третье обратная связь в виде перефраза чтобы партнер понял что вы его правильно услышали если я вас правильно понял верно ли я поняла что вы хотите насколько я понял для вас важно чтобы и так далее четвертое отражение и признание чувств дают понять собеседнику что вы заметили его отношение к ситуации и тем самым способствуетют созданию доверия и условий для конструктивного диалога Да, действительно неприятно, когда ситуация такая неопределенная. Я слышу в вашем голосе некоторые сомнения. Пятое. Резюме систематизирует, организует факты и эмоции. Но поскольку ходом переговоров руководите вы, не нужно ждать, когда замыслы партнера его прорвут изнутри. Лучше, если вы сами запланируете и предложите ему выпустить пар под вашим чутким руководством говоря о своих интересах, люди открывают свои карты. И если они специально не готовились по методу двойных стандартов целей и намерений, внутренних и внешних, то вы можете увидеть их ключевые задачи, что-то партнерам дать, а что-то выторговать в качестве наиболее выгодных условий для себя. Одна и та же цель в переговорах может иметь разную ценность для участников, а зная, что дороже всего для партнера, вы можете получить наилучший результат в переговорах для себя. Итак, шаг первый в выяснении позиций. Обоснованная просьба. Прежде чем расспрашивать вашего партнера о его целях и намерениях, необходимо его подготовить к открытому диалогу такой фразой как, например, «Коллеги, для того чтобы создать договоренности на взаимоинтересных условиях, разрешите уточнить ряд моментов». Вы просите разрешения, но управляете переговорами по-прежнему вы. Поскольку такая постановка обоснованной просьбы – Это шанс ввести переговоры по вашему сценарию. Справка. Коммуникативные техники ведения переговоров, не способствующие пониманию партнера. Первое. Негативная оценка. В беседе делаются высказывания, принижающие личность партнера. Например, глупости ты говоришь, вы, я вижу, в этом вопросе ничего не смыслите и так далее. Второе. Игнорирование. Собеседник не принимает во внимание того, что говорит партнер, пренебрегает его высказываниями. Третье эгоцентризм. Собеседник пытается найти у партнера понимание только тех проблем, которые волнуют его самого. Промежуточные техники. Четвертое. Выспрашивание. Собеседник задает партнеру вопрос за вопросом, явно стараясь разузнать что-то, но не объясняя своих целей. Пятое. замечание о ходе беседы. В ходе беседы собеседник вставляет высказывания типа «Пора приступить к предмету разговора. Мы несколько отвлеклись от темы» давайте вернемся к цели нашего разговора и так далее шестое поддативание собеседник сопровождает высказывание партнера реакциями типа да да «м -м» и тому подобное техники способствующие пониманию партнера активное слушание седьмое вербализация ступень а проговаривание собеседник точно дословно повторяет высказывание партнера При этом он может начать с сводной фразы «как я понял вас», «по вашему мнению», «другими словами ты считаешь» и тому подобное. Восьмое. Вербализация. Ступень Б. Перефразирование. Собеседник воспроизводит высказывание партнера в сокращенном обобщенном виде. Кратко формулирует самое существенное в его словах. Вашими основными идеями, как я понял, являются «и так». Девятое. Вербализация ступень В. Развитие идеи. Собеседник пытается вывести логическое следствие из высказываний партнера. Если исходить из того, что вы сказали, то выходит, что вы так считаете, видимо, потому что... Ходом переговоров управляет тот, кто задает вопросы. Это касается всех видов переговоров без исключения. Вне зависимости от того, продаете вы, покупаете, просите о помощи или просто обосновываете свой отказ. Например, такой вопрос. Почему я должен вам помогать, когда это противоречит моим интересам, тонко расставляет точки над «и»? Вы не даете сами новой информации, но демонстрируете свое отношение к ситуации. Иными словами, вопросы также должны быть правильными для управления ходом коммуникации. С учетом того, что первый этап выяснения позиции в переговорах в виде обоснованной просьбы мы уже рассмотрели, можем переходить к следующим шагам, работы по пониманию интересов и взглядов партнера. Итак, шаг второй выяснение позиций – альтернативный вопрос. Второй шаг – это альтернативный вопрос. Этот вид вопроса всегда содержит варианты. Если в обоснованном вопросе «Просьба» вы позволите задать вам несколько вопросов «Существует два варианта ответа либо да, либо нет», то здесь мы идем дальше. В зависимости от сути и целей переговоров, вы можете выяснить, какие альтернативы решения вашего вопроса есть. В одном международном парфюмерно-косметическом концерне специалисты по закупкам отстаивают до последнего сохранения закупочных цен даже в случае инфляции и монопольного предложения поставщика. Тот альтернативный вопрос, который внесен в корпоративный стандарт введение переговоров с поставщиками по методу FISEC Дениса Нежданова в качестве второго шага выяснения позиции партнера звучит так. Решение о сохранении уровня отпускных цен для заказчиков осуществляется на уровне подразделения сбыта или генерального директора. Корпоративный стандарт Файсек металлотрейдинговой компании, осуществляющий поставки металлопроката для строительства объектов Газпрома и нефтяных компаний, сформулирован иначе. Скажите, что для вас приоритетнее, хорошая цена или отсрочка платежа? Это вопросы, ответы на которые помогают точно выбрать стратегию переговоров. Кроме того, эти вопросы минимизируют риски получить неблагоприятные условия сотрудничества от поставщика по всем фронтам и определить приоритетные ценности или принятую стратегию принятия решений для партнеров. Совершенно очевидно, что договариваться о сохранении уровня закупочных цен для своего предприятия со стороны отдела сбыта нет смысла с рядовым менеджером, если решение о повышении цен поставщиком принято на уровне генерального руководства. Так что на имя генерального директора и нужно писать письмо о сохранении цен с обоснованием своей позиции. Выяснение круга компетенций партнеров помогает лучше определить лиц, принимающих решения, тех, создание договоренности с которыми будет значительно весомее и с меньшей вероятностью будет отменено. Итак, шаг третий выяснение позиции уточняющий вопрос. Строго говоря, всех вопросов и альтернативных, и уточняющих может быть несколько, но для иллюстрации мы приводим вопросы в единственном экземпляре. Итак, уточняющий вопрос. Такой вопрос звучит примерно так. Какие условия поставки для вас являются наиболее важными? Какие преимущества работы с нашими предприятиями являются для вас наиболее важными? Какие факторы обычно влияют на сохранение закупочных цен для клиентов вашего предприятия? Ответы партнера на эти вопросы позволят нам сделать аргументацию более адресной, а следовательно и действенной, в дополнение к пониманию психологического типа партнеров. Прицельность аргументации – большое дело, и здесь, как показывает практика, большое значение имеет мишень. Что имеется в виду, я попытаюсь проиллюстрировать на примере древней китайской притчи – актуальная мудрость. Однажды китайский император, проезжая по дальней провинции, увидел длинный забор. На заборе было изображено множество мишеней. Из самого центра каждой мишени торчала стрела. Было видно, что она выпущена с дальнего расстояния. «Кто этот чудесный стрелок? Почему я с ним не знаком? Приведите его сюда!» — воскликнул император. Через некоторое время ему привели мальчика лет девяти. — Мальчик, это ты так хорошо стреляешь из лука? — спросил император. — Да, мой господин. — А как ты это делаешь? — спросил император. Но я сначала выпускаю стрелу, а затем рисую мишень вокруг нее. Именно поэтому при помощи вопросов вы фиксируете интерес партнера и затем рисуете аргументы вокруг этой мишени. Это позволяет беспроигрышным образом определить стратегию и тактику переговоров с каждым партнером, не ошибаясь с выбором аргументов и контраргументов при движении к поставленной цели.